Токи слез текли из ее глаз. Капитан снова поднялся на палубу в дурном расположении духа и придрался к вахтенному офицеру, выполнявшему в это время какой-то маневр. Ночью, когда весь экипаж спал глубоким сном, караульные матросы услышали сначала серьезное, торжественное, мрачное пение, несущееся с нижней палубы, затем ужасный пронзительный женский крик. Тотчас же после этого весь корабль огласился голосом леду, произносящим проклятия и угрозы, и щелканьем его страшного бича. Минуту спустя все погрузилось в молчание. На следующий день Таманго явился на палубу с исполосованным лицом, но с таким же гордым и решительным выражением, как прежде. Едва только Айше заметила его, как, оставив шканцы, где сидела рядом с капитаном, она быстро подбежала к Тамангу, бросилась перед ним на колени и сказала с выражением глубокого отчаяния «Прости меня, Таманго, прости меня». Таманго пристально посмотрел на нее с минуту, затем, заметив, что переводчик был далеко, сказал «Напильник» и лег на палубу, повернув спину к Айше. Капитан сделал ей строгий выговор, даже дал несколько пощечин и запретил разговаривать с бывшим мужем, но он не догадался о смысле тех коротких слов, которыми они обменялись, и не задал ей на этот счет никакого вопроса. Между тем Тамангу, запертый вместе с другими невольниками день и ночь уговаривал их сделать решительные усилия, чтобы возвратить свою свободу. Он говорил им о малочисленности белых. и обращал внимание на все возрастающую небрежность часовых. Затем, не вдаваясь в подробное объяснение, он утверждал, что сумеет доставить их на родину, хвастался своим знанием тайных наук, которые негры очень почитают, и грозил местью дьявола тем, кто откажется помочь ему в его предприятии. В своих переговорах с ними он пользовался особым наречием, которое понимала большая часть невольников, но которого не знал переводчик. Престиж оратора, привычка невольников бояться и слушаться тамангу, замечательно помогли его красноречию, и негры стали убеждать его назначить день для их освобождения даже раньше, чем он сам счел себя способным это осуществить. Он ответил заговорщикам неопределенно, что время еще не наступило, и что дьявол, который являлся ему во сне, не назначил еще дня, но что они должны быть готовы подняться по первому знаку. Тем временем он не пропускал ни одного случая производить опыты над бдительностью сторожей. Как-то раз один матрос, прислонив свое ружье к борту судна, зазевался на стае летучих рыб, несшихся за кораблем. Таманго взял ружье и начал вертеть его, забавно передразнивая жесты, которые он видел у матросов на учении. Через секунду у него отобрали ружье, но он узнал, что можно прикоснуться к ружью, не возбудив немедленно подозрений, а когда настанет время употребить его в дело, горе тому, кто захочет отнять его у Тамангу. Однажды Айша бросила ему сухарь, сделав знак, который он только один понял. В сухаре был спрятан маленький напильник. От этого инструмента зависел успех заговора. Сначала Таманго остерегался показывать напильник своим товарищам. Но когда наступила ночь, он стал бормотать несвязные слова и делать странные движения. Затем, возбуждаясь постепенно все более, он начал испускать крики. Слушая различные интонации его голоса, можно было сказать, что он занят оживленным разговором с невидимым существом. Все невольники дрожали, не сомневаясь, что дьявол в эту минуту находится около них. Таманго положил конец этой сцене, и спустив крик радости. «Товарищи!» — вскричал он. «Дух, которого я заклинал, наконец согласился на то, что он обещал. И я держу в руках оружие нашего освобождения. Теперь вам нужно только немного смелости, чтобы сделаться свободными». Он дал потрогать напильник своим соседям, и его грубая хитрость была принята на веру этими еще более грубыми людьми. После долгого ожидания наступил великий день мести и свободы. Заговорщики, связав себя торжественной клятвой, выработали свой план после зрелого обсуждения. Более решительные, с во главе, должны были, когда наступит их очередь, подняться на палубу, отнять оружие у караульных. Другим надлежало проникнуть в каюту капитана и захватить все ружья, которые там находились. Те, кому удастся перепилить кандалы, должны были начать нападение.